Глава 6. А Джин в полном молчании проводил меня до дома. Позже ночью я лежала в темноте, зарывшись в одеяло, и засыпая ненадолго, просыпалась в холодном поту и вспоминала о том, что мне нужно принять очень важное решение. На кону стояли опасное частное расследование и жизнь мисс Тре Чунсу. К утру мой стресс добрался до кожи и обернулся сыпью, казавшейся следами комариных укусов. Я весь день просидела в своей комнате, составляя список того, что знаю и чем рискую. Дворцовые правила очень строги. Наследный принц подозриваемый. Убить ты крестьянин. Меня могут уволить из медсестёр. Я продолжала и продолжала всё в том же духе и наконец написала: "Осуждение". И заострила внимание на этой строчке. Больше всего Я боялась не того, что поспособствую распространению клеветы на наследного принца, и даже не того, что могу лишиться жизни. Мой страх не простирался так далеко. Я боялась неодобрения отца и равных ему людей, власть имеющих и уважаемых. Почему-то я верила, что стоит только отцу признать мои достоинства, и это признание станет почётным знаком, который не смогут не увидеть все остальные. И, наверное, из-за такого желания отец стал для меня вроде как привидением, не отпускавшим мои мысли ни на секунду. Наверное, всё это началось в тот самый день, когда он приехал в Хеминсо 5 лет тому назад. Ваши преподаватели хорошо отзываются о тебе, сказал он. Говорят, со временем ты вполне сможешь стать о-иньо, медсестрой самого высокого ранга, женщиной, которой доверяет и которую уважает сам король. Я не очень-то этим людям верю, но, возможно, ты сумеешь удивить меня. Его глаза улыбались, и я запомнила этот взгляд навсегда. С тех пор меня преследовало желание заслужить ещё один такой взгляд и страх, что я никогда его не удостоюсь. И этот страх иногда сопровождался гневом. Я взяла исписанный листок и смела в клоки. На кону жизнь моей сестры Чонсу, а я беспокоюсь, одобрит ли отец мои поступки. Это показалось мне таким пошлым, таким эгоистичным. Я не желала быть девушкой, которая боится поступать правильно из-ключительный из страха перед тем, что подумают о ней окружающие. А я понимала, что правильно и хорошо. И была столь же уверена в этом, как и в сияющем в небе солнце. На следующее утро я надела новую с иголочки форму медсестры. Обычно я приносила её во дворец и переодевалась там, чтобы не испачкать по дороге подол юбки. Но сегодня мне не хотелось выставлять на всеобщее обозрение покрытую сыпью кожу. Замаскировав покраснения на руках и лице с помощью длинных рукавов и пудры, я тихо выскользнула из дома, надеясь, что не разбужу маленького брата, и ступила в раннее утро. Всё окружающее затягивал белый туман. Мои ноздри наполнили запах готовых распуститься почек. Зима подходила к концу. Я подобрала подол и побежала по дороге, желая стряхнуть с себя излишнее возбуждение. И бежала до тех пор, пока мои лёгкие, казалось, не воспламенились, а лоб не покрылся каплями пота. Так я быстро добралась до ворот крепости и на полпути к дворцу поймала обращённый на меня взгляд Чиин. Она шла с сутули в плечи и вцепившись в сумку. «Чиин, а!» — позвала ее я. Чиин вздрогнула и, завертевшись на месте, уронила сумку. Ее лицо сильно побледнело. «Ах, это ты!» — выдохнула она с облегчением, кладя руку на грудь. «А я так испугалась!» Я подняла ее холщовую сумку, в которой, как я знала, лежит ее медицинская форма, и протянула ей. «Что с тобой?» «Я плохо спала», — она посмотрела на меня. «Я не могла. У меня не было возможности поговорить с тобой во дворце 2 дня тому назад. Я хотела спросить, как ты? Хотела разузнать об убийствах. Мой двоюродный брат сказал, что с теми девушками поступили невероятно ужасно. От тёплого чувства, охватившего меня при виде Чэнь, не осталось и следа. Я моментально вспомнила об Аджэни и о том, что мне нужно срочно принять важнейшее решение. Трудно было поверить, что мой жизненный путь совпал с жизненным путём человека, о котором Чин Чи твердила мне долгие годы. Она была девушкой незнатной и называла его мой двоюродный брат или молодой мистер Со, или инспектор Со, с тех самых пор, как он поселился в доме её отца, чтобы учиться в столице. Что такое? насторожилась Чин. Чи Я должно быть смотрела на неё пустым взглядом. Твоего двоюродного брата зовут Со Аджин, верно? спросила я, в глубине души всё ещё не веря. Его ты называешь юным дарованием. Чин Чи кивнула, и мы пошли во дворец вместе. А ты с ним встречалась? Может, видела его в тот день в Хеминцо? Он только что вернулся из далёкого путешествия, Чин Чи покачала головой. Думаю, он расследовал какое-то преступление в провинции и вернулся оттуда одетый как бедняк. Но я всё ещё не могла смириться с тем, что он так молод, и меня по-прежнему мучила зависть. Трудно представить, что он стал Чон Сагваном в столь юном возрасте. Предыдущему инспектору был всего 21 год, пожала плечами Чиин. Инспекторы часто бывают молодыми. Никому не делала до того, сколько им лет, если они происходят из хороших семей. Я замолчала и нахмурилась. Я всё пыталась осознать, Как 18-летний юноша может вести полицейское расследование? Оказавшись у ворот во дворец, мы предъявили свои жетоны и нас пропустили на дворцовую территорию. «После работы я хочу зайти в книжную лавку», — сказала Чейн. К ней понемногу начал возвращаться естественный цвет лица, и она уже не так сильно походила на привидения. «Хочешь, пойдём вместе?» Когда мы с Чейн работали в Химинсо, то очень любили проводить свободное время в книжной лавке господина Чана. Особенно Чиин. В самые мрачные дни она всегда сбегала туда. Надеюсь, что когда-нибудь получу экземпляр, Чиин огляделась и прошептала. «Истории у нён». Мои губы тронула лёгкая усмешка. Эта история повествовала о неправедной любви придворной дамы и молодого учёного. Как только мы начали работать во дворце, Чиин принялась упорно искать эту книгу. Но по лицу Чиин пробежала тень. Уголок улыбки нервно дёрнулся. Возможно, история у нён не самая подходящая для нынешнего времени чтение. Мне кажется, она будет напоминать о смерти женщины из дворца. Как её звали? Придворная дама Анби? И тут я почувствовала, что за нами кто-то наблюдает. Перед нами стоял врач Нансин. Брови его были слегка насуплены, руки прятались в рукавах халата, полы которого развевались на холодном ветру. На секунду я испугалась, что он слышал наш разговор о скандальной книге и отругает нас либо за него, либо за обсуждение случившегося в Хеминсо. Но потом я поняла, что выглядит он скорее чем-то озабоченным, чем сердитым. Медсестра Хён В его голосе прозвучала тревожная нотка. У меня тут же напряглись плечи. Госпожа Хигён хочет поговорить с тобой в своей резиденции. Почему? Хотелось спросить мне, но я успела усвоить, что во дворце нужно уметь вовремя прикусить язык и подчиняться, и не задавать вопросов. Трепко сцепив пальцы, я медленно склонила голову. Да, Йон-ним. Но ты лучше немного обожди. Не ходи пока. Его обеспокоенный взгляд остановился на моей склонённой голове. «Там сейчас наследный принц, и тебе лучше с ним не встречаться». А затем еле слышно добавил. «Ты очень похожа на его покойную сестру, принцессу Хвахёб. И он может огорчиться при виде тебя». Не в первый раз кто-то отмечает моё сходство с принцессой. Сама госпожа Хигён признала два дня тому назад, что я вылитая покойная сестра наследного принца. Я ждала, пока Чэнь переоденется в рабочую форму и смотрела в лужу растаявшего снега. Моё отражение дрожало на её поверхности. А может, это было отражение принцессы Хвахиоп. Напудренное белое лицо с тонкими чертами резко контрастировало с тёмными ресницами цвета полуночи и волосами цвета безлунной ночи. Но разве моё сходство с принцессой Хвахёп имело какое-нибудь значение? Почему мне следовало бояться наследного принца? Он обожал свою седьмую сестру. Ну и что в этом могло быть плохого для меня? Я слышала когда-то, что принцесса Хвахёп была единственным другом, единственной исподвежницей наследного принца. Их ненавидели куда сильнее, чем других королевских детей. И это общее несчастье сплотило их. Чуть посомневавшись, я пренебрегла советом врача Нансин и вместо этого взяла в кладовой поднос, чтобы не создавалось впечатление, будто я шатаюсь без дела. Мне представился, вероятно, единственный шанс увидеть принца. А мне очень хотелось узнать, кто же этот принц, о котором все вокруг шепчутся. Убийца ли он или же невинный и оклеветанный молодой человек? Я поспешила уйти из королевской аптеки и направилась к резиденции госпожи Хигён, глядя на гору, возвышающуюся вдали, молчаливую свидетельницу происходящего во дворце. Войдя внутрь, я остановилась у колонны передохнуть. Время текло медленно, но потом мне в глаза бросился блеск синего шёлка, халат, сияющий серебристыми драконами. Наследный принц. Я стояла совершенно неподвижно, и смотрела на него, не в силах моргнуть или вздохнуть, не в силах отвести взгляд. Он был красивым молодым человеком, с прекрасной кожей, с чётким профилем и лишёнными какого-либо выражениями чёрными глазами, впитавшими в себя всё пространство пустого дворца. Двигался он с грацией оленя, но сложён был как генерал. Я попыталась представить его убивающим женщин и с хименцом мечом, но обнаружила вдруг — что воскрешаю в памяти мифы о богах и прочих бессмертных, истории, передававшиеся из поколения в поколение с начала времён. Я почти понимала, почему командир Сон решил не расследовать дело, не беспокоить наследного принца. Я смотрела, как его высочество проходит мимо меня в сопровождении свиты, и мне казалось, что этот человек само королевство. Никто не мог сравниться с ним в величии. Он был нашим будущим. Неожиданно из резиденции госпожи выбежал щенок. Маленький меховой комочек прокатился по талому снегу, побарахтался в грязи, а затем, взвизгнув, ткнулся в халат его высочества. Спутники принца замерли на месте. Наследный принц сел на корточки и потянулся к щенку, и моя спина застыла, словно её заморозили. Я очень боялась, что он ударит бестолковое создание. ведь оно испачкало его красивейший халат. Но вместо этого в чёрных, ничего не выражающих глазах принца появилась нежность. Он поднял щенка перед собой и даже не поморщился, когда тот слюняво облезал ему губы. «На улице холодно, кон А!» Глубокий, ровный голос его высочества походил на журчание весеннего ручья. «Тебе надо вернуться в дом, малыш!» Он жестом дал распоряжение одной из своих сопровождающих. отнеси его обратно к матери. Затем он поднялся на ноги и ищщя с воротах. Во мне разгорелось любопытство, и оно выманило меня из укрытия. Вне всякого сомнения, доброта наследного принца к животным означала, что он добр и по отношению ко всему человечеству. Держась в нескольких шагах позади его свиты, я последовала за ним во дворец Чхандок. Когда все они остановились перед воротами, Я пристроилась в самый конец этой небольшой толпы, и стражники пропустили меня на территорию дворца вместе с ней. Там я наконец подняла голову и огляделась. Длинное здание с рядами красных колонн и нефритовыми зелёными окнами, с крышей, напоминающей чёрного дракона с зелёным брюхом, обрамляло квадратный двор. И в этом ограниченном стенами пространстве царили тишина и спокойствие. А потом я увидела под крышей вывеску и кровь у меня в жилах заледенела. Зал Хиджон-Дан, кабинет короля. Примечание. Зал Хиджон-Дан находится на территории дворца Чхон-да-Кун. Построен в 1411 году. Изначально служил королевской опочивальней, потом кабинетом. Конец примечания. Кабинет короля. «Тебя здесь быть не должно». прошептал мне внутренний голос, предупреждая об опасности. Я оглянулась через плечо и увидела, что стражники прямо-таки сверлят меня взглядом. Мне было необходимо уйти прямо сейчас, прежде чем я привлеку всеобщее внимание, но ноги у меня не двигались. Я осознала, что жду чего-то такого, что заставит меня пройти вглубь дворца. Я жаждала узнать, о чём шепчутся в кабинете короля. Возможно, именно он был средоточием всех тайн. А ещё, возможно, я раз и навсегда пойму гиблое ли это дело, расследовать что-то связанное с этим местом и этими людьми. Я сделала глубокий вдох и попыталась принять беззаботный вид. Я шла медленно, бесцельно и прислушивалась ко всем разговорам в надежде получить хоть какую-то подсказку. На ярком карнизе сидели две вороны. и воздух наполняло их хриплое карканье. Поскрипывали на ветру сосны. А затем я услышала голоса. Я пошла на них и оказалась на заднем дворе, где увидела в стене, по крайней мере, дюжину закрытых экранами окон. В одном из экранов я разглядела небольшое отверстие. Кем оно проделано? Может, шпионом? Я глянула в него и увидела ряды коленопреклонённых учёных в шёлковых мантиях, и с опущенными головами. Среди них стоял на коленях и наследный принц. В другой части зала, совершенно одинокий, сидел на невысоком возвышении белобородый король, одетый в красный с драконами халат и чёрный головной убор. На стене у него за спиной я увидел живописные изображения солнца, луны и горных вершин, которые символизировали, что сам он солнце, луна и горы. Я прочитал это в молодости и до сих пор могу процитировать наизусть. Король поднял перед собой внушительный толщины том. Ты же не помнишь ни строчки. Вот почему ты не способен ничего объяснить. Если ты хочешь что-то понять, то обязательно должен это запомнить. Мне очень жаль, но я не тот сын, каким вы хотели бы меня видеть. Голос наследного принца был ровным, почти бесцветным. Лицо его ничего не выражало. И кроме того, в последнее время я был очень болен, чтобы учиться, отец. Король Йон-Джо нетерпеливо вздохнул и пробежался глазами по ряду учёных перед ним. «Вечно ты лжёшь мне. Просто тебе не нравится учиться». Слова его величества были беспощадными, точно как слова моего отца. В них отчётливо прозвучало знакомое мне разочарование, и моё сердце сжалось, А спине стало жарко. Ты никогда не заболеваешь, если предстоят военные игры в Запретном саду, продолжал король. И подобно ребёнку проводишь всё оставшееся время за рисованием. Он будто выплюнул последнее слово, а затем дёрнул рукой: "Принесите это сюда". Испуганный евнух поспешил удалиться и вернулся с листом бумаги на подносе. Ты уклонялся от лекций якобы по болезни, но по моим сведениям, В это самое время ты занимался живописью. А ведь ты, будущий правитель страдающего королевства, нуждающегося в мудром отце. Его величество замолчал. Он казался очень и очень расстроенным поведением принца. Но вместо того, чтобы учиться, ты рисовал собак. Король взял лист бумаги и разорвал рисунок пополам, а потом ещё и ещё. от раздавшегося резкого звука по телу у меня побежали мурашки. Скоро от большого листа плотной бумаги остались одни обрывки. Наследный принц по-прежнему стоял на коленях, уши у него были красными. «Уберите это с глаз моих долой», — прорычал король. Евнух собрал обрывки бумаги и выбросил в окно. Несколько клочков ветер принёс мне. Я, поставив поднос на землю, сложила их вместе. Пока я делала это... в моих ушах продолжал звенеть голос его величества Ты мой сын, но ты ни чуточки не похож на меня. Я много и усердно работал, чтобы стать достойным трона, стать хорошим королём для моих подданных. Ты же предпочитаешь жить препиваючи, любишь, чтобы тебя баловали словно собачонку. Вечно пропускаешь занятия, в отличие от собственного сына, который встаёт на заре, учится до поздна рядом со мной и способен без запинки прочитать наизусть всё выученное. Как так получилось, что шестилетний ребёнок оказался способнее тебя? Он может стать куда лучшим королём, чем ты. Наследный принц Джанхон молчал. Его веки были красными, как пламя. Он ни слова не произнёс в свою защиту. Король зло цокнул языком. Это был звук глубочайшего презрения. Согласно учению Конфуция, надо расти в добродетели и непременно культивировать в себе все присущие человеку хорошие качества. Тень поражения омрачила его лицо. Ты же не изучаешь труды Конфуция, и потому понятия не имеешь, что есть добродетель. Вот небеса и посылают беспрестанный голод. Сегодня мой день рождения — "Обо, мама", прошептал наследный принц. Примечание. Обращение ребёнка из королевской семьи к отцу. Конец примечания. Все замерли. Я видела и чувствовала, что глаза присутствующих распахиваются, кровь отливает от лиц, а сердцебиение учащается. И мне казалось, что общий страх проникает в моё сердце и колотится в нём. Каждый год в мой день рождения, продолжал принц дрожащим голосом, «Вы призываете меня сюда, чтобы отругать перед вашими чиновниками. У меня нет возможности провести этот день в мире и спокойствия. Я ваш сын, и все же...» Он замолчал, собираясь с мыслями. «Что бы я ни делал, я не в силах угодить вам. Разве может отец до такой степени презирать собственного сына?» Белая борода короля затряслась, лицо исказило ярость. Вспомнив своего отца, я подхватила поднос и ушла. Обрывки бумаги я оставила там, где они лежали. Прежде они были искусной акварелью, на которой была изображена собака, лежащая спиной к двум щенкам, требующим её внимания. Оказавшись за пределами двора, вдалеке от стражи на воротах, я с облегчением выдохнула и закрыла глаза. Отцы ужасные люди. Я умела сохранять спокойствие перед лицом смерти, перед кричащими от боли пациентами, и в то же самое время одно единственное обидное слово отца превращало меня в уязвимого ребёнка. И в его присутствии я не могла удержаться от слёз, сотрясавших меня и лишавших возможности говорить. Неважно, сколь противно было ему подобное зрелище. Я так хотела, чтобы он принял меня. И я ненавидела это своё желание. Наконец, я дошла до покоя в госпожи Хигён. Волосы у меня были слегка растрёпаны, одежда промокла от пота. Две придворные дамы открыли мне дверь. Надеясь, что госпожа не заметила моего опоздания, я встала перед ней на колени. Она, как всегда, безупречно одетая, сидела на циновке, её тяжёлая шёлковая юбка лежала на полу вокруг ног. Лицо госпожи Хигён было изнурённым, усталым, его выражение апатичным. Я слышала, ты прекрасно считываешь пульс, сказала она. Мой мозг лихорадочно работал, пытаясь уловить скрытый смысл её слов, понять, зачем она послала за мной. Я едва выдавила из себя: "Я я горжусь тем, что обо мне так говорят". "Позволь мне самой убедиться в этом", она, подняв руку, обнажила кисть, по которой нитками тянулись синие вены. Я сделала несколько тихих вдохов и выдохов, чтобы успокоиться. Потом, подавшись вперёд, положила три пальца на её запястье и позволила им прочитать историю, рассказываемую на языке сердцебиения. Пульс бывает неровным, отрывистым, тихим или же пустым. Слушать пульс госпожи Хигён всё равно что разгадывать тайну. Чем дольше я это делала, тем лучше понимал её. Она была не такой, какой старалась казаться. Она могла лгать всем и каждому, но её пульс не был на это способен. Для 23-летней женщины он был слишком уж напряжённым, как у убитой горем женщины лет 50, склонной волноваться по любому поводу и постоянно одолеваемой малоприятными мыслями. Я медленно отняла руку, и под её проницательным взглядом осмелилась сказать правду. «Вас мучают дурные предчувствия, моя госпожа». И я знала, почему оно так. Увидев, что произошло между королём и принцем, я едва могла представить, насколько госпожа Хигён боится собственного мужа. На неё, конечно же, обрушивается весь его гнев. Вы чувствуете себя так, будто попали в засаду, и нередко, как если бы потерпели поражение. Похоже, я нащупала больное место госпожи Хигён, потому что глаза её увлажнились, а по щеке поползла слеза, которую она поспешила смахнуть. Её лицо затуманилось, и она спросила: "Ты говорила кому-нибудь, что принца не было в его покоях той ночью?" Я вздрогнула. "Абсолютно никому, моя госпожа". Она долго смотрела на меня. "А как ты считаешь, мить сестра Чин могла проговориться?" Я яростно поматала головой. "Нет, моя госпожа, мы слишком дорожим жизнями, чтобы пойти на такое. Я верю тебе". Она оставалась неподвижной, её губы были совершенно белыми. Недавно одна моя придворная дама застала приближённую госпожи Мун за тем, что-то аж пионила за принцем. Её зовут мисс сестра Арам. Ты знаешь её? "Нет, моя госпожа", прошептала я. Она вероятно работает по тем дням, в которые я не бываю во дворце. Понятно. Я ждала, заломывая руки. Ну, я расспросила эту шпионку, не без помощи кнута, который основательно прошёлся по её голени. И она призналась, что госпожа Амон охотится за информацией о том, где наследный принц был в ночь резни. Понятия не имею, почему этой женщине пришло в голову, что он мог куда-то исчезнуть. Я кусала нижнюю губу, а затем Смилев спросила: "Прошу прощения, моя госпожа, но как вы считаете, почему госпожа Мун настроена столь решительно?" Госпожа Хигён устало вздохнула. Она всегда готова клеветать принца и настроить короля против сына. Она алчная наложница и хочет, чтобы его величество всё целое принадлежал ей. Дворец наводнён её шпионами, и госпожа Анби была из их числа. Я задохнулась от удивления. Госпожа Хигён помассировала виски, а затем посмотрела на меня полным печали взглядом. "Ты должно быть, горюешь из-за своей наставницы", сказала она. Моя голова всё ещё кружилась от того, что я только что узнала. Придворная дама Анби Шпионка. Но, постаравшись уклониться, я ответила: "Да, моя госпожа. Я знаю, что она невинна. Но, ну, конечно, мить сестра Чонсу дорога моей семье. Самая младшая из моих сестёр росла без матери. Она была девочкой угрюмой и болезненной. Митестра Чунсу посоветовала научить её читать в самом юном возрасте, убедила её близких в том, что здоровый ум станет основой здорового тела. Так оно и вышло. И с тех пор я её очень уважаю. Я наклонила голову, не зная, как отреагировать на её слова. Поэтому Когда до меня дошло известие о том, что две ученицы медсестры Чун Су будут работать во дворце, я позвала её и расспросила о тебе и Чи Ин. Она хвалила вас обеих, особенно тебя. Сказала, что ты подобна журавлю среди волков. Она перевела взгляд на окно, выражение её лица прояснилось. «Ты умна и обладаешь силой воли, и я уверена, медсестра Чун Су очень дорога тебе». Знаю, ты пытаешься раскрыть убийство. Мой желудок, казалось, ухнул вниз, и от этого ощущения у меня закружилась голова. "Моя госпожа, я не осмелилась бы об этом не сообщила шпионка госпожи Мон. Она сказала, госпожа, онанила тебя для частного расследования". Я покачала головой и выпалила: "Я согласилась на это только потому, что уже искала ответы на возникшие у меня вопросы. Я вовсе не собиралась сообщать ей о чём-то важном. «Журавль среди волков», — тихо сказала она. «Знаю, ты именно такая. Ты не желаешь мне зла. Надеюсь только, что ты будешь лояльной к принцу». Я сильно вонзила ногти в ладонь. «Разумеется, моя госпожа». И я действительно имела это в виду, хотя меня продолжал мучить вопрос. «А что, если он убийца?» И, словно услышав мои мысли, госпожа Хигён сказала. До меня дошли слухи, что по столице распространяют листовки, утверждающие, будто наследный принц — убийца, и его нужно приговорить. Повисла пауза. Я, ощущая сильный внутренний трепет, ждала, что последует дальше. Но знаете что, медсестрахён? Анонимный писак и не понимает, на чём настаивает. Обвинить принца — значит обвинить всю нашу семью, в том числе и нашего единственного сына. единственного внука короля Юн-Джо. Ни осуждённый, ни сын осуждённого не могут наследовать трон. Значит, наследника может и не быть, то есть у нас не будет будущего. Династия прекратит своё существование. Она потянулась вперёд и коснулась моей руки. Меня переполнило сострадание. Но я не стану пытаться остановить тебя. Правда, казалось, мне не хватает воздуха. она была членом королевской семьи, она могла велеть мне прыгнуть с обрыва, и я должна была исполнить её приказ. Мы женщины, продолжала она. И одна только смерть не даст нам сделать то, что хотим сделать. Законы и прочие ограничения лишь учат нас решимости и хитроумия. Тебе подобные мне не повинуются. Ты можешь сказать, что собираешься стать неподвижной, как скала, Но я-то знаю, что ты будешь метаться от одной тени к другой, подобно рыбе. Она перешла на шёпот. А теперь посмотри на меня и слушай внимательно, что я и сделала. Мои глаза встретились с глазами честными и искренними, такими искренними, что я поверила, всё сказанное ею абсолютная правда. Когда принц Джон Хон вернулся той ночью во дворец, Его халат был чистым. На нём не было крови, ни единого пятнышка. А на его теле не имелось ни единой царапины. Ты должна мне поверить. Он невиновен, мисс сестра Хён. У меня чуть было не вырвался глубокий вздох. На халате принца не оказалось крови, что было бы невозможно быть он убийцей. Я видела неаккуратные раны, частицы плоти под ногтями жертвы, клок волос в руках. Но убийцы всегда остаются следы ученённого им насилия. Принц и в самом деле невиновен. Ты можешь в любое время приходить сюда, чтобы поговорить со мной, мить сестра Хён. И делай всё возможное для спасения мить сестры Чонсу. Она хорошая женщина, которой необходим хороший друг. Я лишь прошу тебя не бросать тень на 400 лет нашей истории.